«Давай поговорим о любви» – сборник рассказов. Автор – Виталий Кириллов. Читает – Дара Матвеева. Предисловие. В этом сборнике рассказов «Давайте поговорим о любви» я хочу пригласить читателя поговорить о любви, точнее, о разных проявлениях любви. Вы прочтете самые разные, удивительные, невероятные, таинственные, даже в чем-то страшные истории о любви. Невозможно говорить о любви без истории о любви, потому что именно истории любви есть форма воплощения искусства, которые отражают субъективное восприятие своего чувства по отношению к объекту любви. Дорогой читатель, приятного чтения!